Глава пятая. Мэдекс поднимал туловище из положения лежа, когда вдруг увидел меня и замер. «Не может быть!» «Может», — сказала я, направляясь в женскую раздевалку. Он откинулся на скамью, на которой сидел, согнув ноги в коленях и упираясь ступнями в пол. «Ты хочешь, чтобы мы друг друга возненавидели?» — спросил он, глядя в потолок. «Мне почему-то так кажется». «Ты сам не слишком-то отстаёшь», отстаешь, ответила я, проходя сквозь двери. Я достала из спортивной сумки одежду для тренировки, сбросила темно синюю юбку-карандаш, расстегнула бледно-голубую блузку, а следом поменяла свой бюстгальтер третьего размера на спортивный. Удивительно, как из-за небольшого клочка материи мои изгибы менялись от скромных, но красивых форм до телосложения 12-летнего мальчика. В комнате, где вдоль стен стояли шкафчики и висели мотивационные постеры, совсем не воняло сыростью и грязными кроссовками, как я ожидала. В воздухе стоял запах хлорки и свежей краски. Когда я подошла к ближайшей беговой дорожке, Мэддокс заканчивал упражнение на пресс. Мои кроссовки «Адидас» скрипели при каждом соприкосновении с резиновым полом. Я ступила на дорожку и продела край своей белой футболки с надписью «ФБР», сквозь безопасную застежку. «Но почему сейчас?» спросил Мэддекс через весь зал. «Зачем приходить сюда во время моего обеденного перерыва? Разве ты не можешь заниматься утром или вечером?» «Ты видел этот зал до и после этого времени? Все тренажеры заняты. Чтобы полноценно потренироваться и избежать уймы потных тел, лучше всего приходить в твой час, потому что тогда сюда никто не сунет носа». «Правильно, я не позволю». «Значит, попросишь меня уйти?» — проговорила я, глядя на него через плечо. «В смысле, прикажу?» Я пожала плечами. «Понимай, как знаешь». Меддок остановился взглядом на моих узких леггинсах, обдумывая это, а потом перешел на брусья, поднимая ноги почти до уровня груди. Если он тренируется в таком духе пять раз в неделю, то неудивительно, что у него идеальный пресс. По лицу парня струился пот, а весь торс блестел. Я сделала вид, что не замечаю Меддокса, и нажала на кнопку, включая беговую дорожку. Полотно медленно поползло вперед, и я ощутила знакомую вибрацию под ногами. Я надела наушники, ища спасения в музыке. Мне не хотелось думать о Меддоксе, который за моей спиной совершенствовал и так совершенное тело. Потом я увеличила скорость, сосредотачиваясь на беге. После нескольких кругов я вытащила из уха наушник, и тот повис на моем плече. Я повернулась, глядя на зеркала слева от себя и обращаясь к отражению Меддекса. «Кстати, я тебя раскусила». «Правда, что ли?» — пыхтя ответил Меддекс. «Будь уверен». «И что это, мать твою, значит?» «Я не позволю тебе осуществить задуманное». «Ты всерьез думаешь, что я пытаюсь саботировать твою работу?» С иронией спросил он. «А разве нет?» «Я уже сказал, что нет». Через пару секунд он уже стоял рядом с беговой дорожкой, положив руку на поручень. «Линди, знаю, что произвел на тебя не самое лучшее впечатление. Признаюсь, что поступил так намеренно. Но я стремлюсь к тому, чтобы сделать своих агентов лучше, а не рушить их карьеру». «Ты и про Сойера так считаешь?» «У агента Сойера за плечами багаж, о котором ты ничего не знаешь». «Так просвети меня. Не мне рассказывать эту историю». «Вот как?» — ухмыльнулась я. «Я тебя не понимаю. Ты не разрешаешь ему разговаривать со мной, из-за чьей-то истории?» Мэддекс пожал плечами. «Мне просто нравится вставать у него на пути». «Да уж». «Твоя вспышка гнева после ухода агента Сойера это объясняет. Превосходно!» Мэддокс покачал головой и отошел. Я хотела вернуть наушник на место, но босс вдруг вновь направился ко мне. «Значит, я козел, потому что пытался уберечь тебя от такого кобеля, как Сойер?» Я нажала на кнопку, и дорожка остановилась. «Мне не нужна твоя защита», — фыркнула я. Меддекс хотел что-то сказать, но потом вновь ушел. На этот раз он скрылся за дверью мужской раздевалки. Через восемь минут, окончательно разозлившись из-за его поведения, я спрыгнула с тренажера и зашагала в том же направлении. Зайдя внутрь, я увидела, что Меддекс стоит возле раковины и чистит зубы. Его волосы были влажными, а наготу скрывало лишь полотенце. Он сплюнул, прополоскал рот и постучал щеткой по раковине. «Чем могу тебе помочь?» Я переступила с ноги на ногу. «Может, твои чары и действуют на начальство, но я тебя раскусила. Даже не сомневайся, что я вижу тебя насквозь. Я никуда не исчезну, так что прекрати играть в свои игры». Босс сбросил щетку в раковину и подошел ко мне. Я отступила назад, ускоряя шаг. Вдруг спиной я уперлась в стену, Я ахнула. Меддекс поставил руки по обе стороны от меня, над моей головой. Его лицо было всего в паре дюймов от моего, а кожу еще покрывали капельки воды. «Агент Линди, я повысил тебя до руководителя. Почему ты решила, что я хочу избавиться от тебя?» Я вздернула подбородок. «Твоя идиотская история про Сойера идет вразрез с остальным». «Что ты хочешь услышать?» — спросил Мэддокс. Я уловила идущий от него аромат мятной пасты и геля для душа. «Правду!» Мэддокс подался вперед, проводя носом по моему подбородку. Мои колени чуть не подкосились, когда он дотронулся губами до моего уха. «Ты можешь получить то, что захочешь». Он отстранился и опустил взгляд на мои губы. «У меня перехватило дыхание» но я быстро взяла себя в руки. Мэддекс приблизился и прикрыл глаза, останавливаясь почти у моих губ. «Ну же, скажи», — прошептал он, «ты хочешь, чтобы я тебя поцеловал?» Я прикоснулась пальцами к его животу, проводя по рельефным мышцам и собирая капельки воды, пока, наконец, не достигла края полотенца. Каждая клеточка моего тела жаждала сказать «да». «Нет!» Оттолкнув босса, я вышла из комнаты. Я снова встала на беговую дорожку, выбрала самый быстрый режим и вставила наушники в уши, меняя мелодии до тех пор, пока не наткнулась на какую-то оглушительно громкую песню. Через 45 минут, потея и тяжело дыша, я замедлила шаг и поставила руки на бедра. За пять следующих минут я приняла душ, оделась и забрала влажные волосы в пучок. Вэлл поджидала меня на другом конце перехода. «Как все прошло?» — с искренной обеспокоенностью спросила она. Вел последовала за мной к лифтам. Я изо всех сил старалась расслабиться, приняв непринужденную позу. «Я бегала. Все было здорово. Врешь!» Вел отстань!» «Так ты просто... бегала?» — растерянно спросила она. «Да. Как прошел твой обеденный перерыв?» Захватила с собой бутерброды с арахисовым маслом и джемом. Так он кричал на тебя? Нет. Пытался выставить тебя за дверь? Нет. Тогда я не понимаю. Я усмехнулась. Что тут понимать? Он не такой уж Огр. Вообще-то в данной ситуации он может решить, что Огр — это я. Мы вместе вошли в лифт. Я нажала на кнопку нашего этажа. Вэлл шагнула в мою сторону, и мне даже пришлось отступить. Но он все-таки огар. Он злонравный, жестокий и орет на других, когда те пытаются войти в фитнес-зал во время его часа, даже чтобы забрать забытый кроссовок. Я знаю. Сама через это проходила. Он ужасно взбесился, накричал на меня. А ведь я всего лишь хотела забрать этот хренов кроссовок последние слова она произнесла медленно и отчетливо будто выступала с матерными стихами перед аудиторией может он изменился с момента твоего появления за три дня нет меня рассердила ее непреклонный тон ты говоришь о нем слишком пафосно театрально ага это моя манера говорить театрально да «Перестань меня оценивать и послушай, что я пытаюсь сказать». «Хорошо». Дверцы лифта разъехались, и я вышла в коридор. Вел проводила меня до двери с кодовым замком. Джаэль настоял, чтобы я съела свой сэндвич в его кабинете. «Кто такой Джаэль? «Агент Маркс». «А теперь внимание!» «Он прислал мне вчера вечером сообщение. Сказал, что Мэддокс странно себя ведет». Его младший брат женится в следующем месяце. В смысле, женится заново. Нет, это тоже не совсем верно сказано. Я скривилась. Может, они вновь дают друг другу клятвы? Вэл тыкнула в меня пальцем. Точно. Почему ты делишься со мной этим? И тогда он увидится с ней. С той, которая разбила ему сердце? Именно. Когда он в прошлый раз уехал домой и встретился там с ней, то вернулся новым человеком. Вэл поморщила нос. И вовсе не в хорошем смысле. Он был опустошен. Страшное зрелище. Понятно. Он волнуется из-за поездки. Он сказал Марксу, «Это, черт побери, важно. Ты слушаешь?» Я пожала плечами. «Выкладывай». Он сказал Марксу, что вроде даже рад твоему переводу. Я зашла в свой кабинет и адресовала Вэл слабую улыбку, приглашая коллегу внутрь. Она стремительно промчалась мимо меня. Как только дверь захлопнулась, я плотно закрыла ее и развернулась, прижимаясь спиной к жесткому дереву, холодившему мою кожу сквозь блузку. «О, Боже, Вэл! Что же мне делать?» — прошипела я, изображая панику. «Значит, он вроде рад?» Я состроила самую кислую рожицу, на которую была способна, а потом часто задышала. Вэл закатила глаза и рухнула на мой трон. «Иди нахрен! Ты не можешь грубить мне, сидя в моем кресле». «Очень даже могу, если будешь надо мной издеваться». Вэл подалась вперед, и ее брюки заскользили на черном кожаном сиденье. «Я же говорю тебе, это важно!» Он себя так не ведет, ничему не радуется ни на чуточку. Меддекс ненавидит все и вся. Ладно, Вел, но это неразумно. Даже если его поведение нетипично, ты бьешь тревогу из-за слабого огонька. Вел повела бровью. Говорю же тебе, ты разожгла пламя. Вел, кажется, тебе есть чем заняться, и мне тоже. Выпьем сегодня вечером. Мне нужно распаковать вещи. Я тебе помогу и принесу заодно вина. Заметана, сказала я, и она удалилась из моего кабинета. В новом кресле было очень удобно. Отсюда я видела весь отдел. Моя спина оставалась защищенной, а руки лежали на подлокотниках, находившихся на уровне талии. Я застучала по клавишам, и в белом окошке для пароля появились черные точки. Я вспомнила, как впервые вошла в систему, и мой пульс тут же участился при виде эмблемы ФБР. Некоторые вещи неизменны. Мой почтовый ящик был забит письмами, пришедшими от всех агентов по поводу их прогресса, разных вопросов и зацепок. Взгляд остановился на сообщении от Констанции, и я нажала на него. «Агент Линди». «Поос Мэддекс назначил с вами совещание на 15.00, чтобы обсудить успехи по делу. Пожалуйста, уточните свое расписание». Констанция. Черт. Каждая последующая минута тянулась мучительнее, чем прогулка до фитнес-зала. Без пяти-три я закончила свое текущее задание и вышла в коридор. Когда Констанция заметила меня... То захлопала длинными черными ресницами и вновь прикоснулась к уху. С ее ярко-красных губ тихо и неразличимо соскользнули какие-то слова. Она слегка повернулась к двери в кабинет Меддекса. Светлые пепельно-русые волосы мягкой волной легли ей на спину. Наконец девушка вернулась к реальности и улыбнулась мне. Пожалуйста, проходите, агент Линди. Я кивнула, подмечая, что Констанция неотрывно смотрит на меня, даже когда я прошла мимо ее небольшого стола. Она была не просто ассистентом Медекса, а его сторожевым псом в теле миниатюрной блондинки. Я сделала глубокий вдох и повернула матовую никелевую ручку. В кабинете Медекса я увидела мебель из красного дерева и роскошные ковры, но полки были такими же пустыми и безнадежными, как и мои. Никаких семейных фотографий или безделушек, которые хоть как-то намекали на жизнь вне бюро. Стены хранили его самые дорогие воспоминания, почетные грамоты и награды, а также снимок, где он жал руку директору. На столе в шахматном порядке и лицом от меня стояли три фоторамки. Меня нервировало, что я их не вижу. Вдруг там изображена она? Мэддокс, облаченный в темно синий костюм, стоял возле огромных окон своего шикарного кабинета и смотрел вдаль. «Присаживайтесь, Линди». Я послушно села, и босс повернулся. «Думаю, вы могли бы помочь мне с одной дилеммой». С его губ могла слететь сотня других слов, но этих я не ожидала. «Простите, сэр, какой именно?» «Чуть ранее у меня была встреча с ООСом» и он полагает, что ты можешь быть решением недавно возникшей проблемы», проговорил Мэддокс, садясь в кресло. Сквозь жалюзи в комнату проникали яркие лучи полуденного солнца, отражаясь от глянцевой поверхности стола. За ним поместилось бы шесть человек, и казался он таким тяжелым, что его не могли бы поднять двое мужчин. Я поддела пальцами ног ковер, ощущая его мягкость. Потом выдохнула. Теперь я чувствовала себя на якоре, и чтобы не вывалил на меня Меддекс, я бы устояла. Босс бросил на стол папку, и та проехалась до самого края. Я подняла ее, держа в руках пачку бумаг, но открывать не торопилась. Я все еще находилась под впечатлением слов Меддекса. «Спецагент Паланский, наш ООС, считает, что я — это решение проблемы», с подозрением проговорила я. Либо я всерьез недооценивала свою значимость, либо Мэддокс любил приукрасить. «Просто прочитай», — сказал он, вновь вставая и подходя к окну. Судя по суровому лицу и напряженной позе, Мэддокс нервничал. Я открыла толстую картонную папку и просмотрела первую страницу. Затем пролистала дальше, изучая многочисленные отчеты FD-302, фотографии слежки И список погибших. В одном отчете содержались обвинения и запись судебного процесса по делу паренька из колледжа по имени Адам Стоктон. Он был в каком-то смысле организатором, и его приговорили к десяти годам тюремного заключения. Я кинула взглядом почти весь отчет, но Мэддокс, очевидно, ждал, что я найду нечто иное. Несколько снимков запечатлели мужчину чем-то похожего на Мэддокса, того же роста, Но со стрижкой под ёжик и татуировками на руках. На других фотографиях он был с симпатичной девушкой лет двадцати, однако в её взгляде таилась мудрость, не свойственная столь юным годам. Кое-какие снимки изображали их поодиночке, но большинство вместе. В этой девушке я узнала тучи фотографии, висели на моей стене. Дочь Эбернати. Очевидно, парень с ёжиком и Эбби встречались. Но их объятия говорили о новизне отношений и страсти. Казалось, их связывают очень сильные чувства. Почти на всех кадрах парень словно защищал Эбби. Она не отходила от него, однако запуганной не выглядела. Интересно, замечал ли он, что ведет себя так рядом с ней? В папке говорилось о студентах из университета Истерн. Я прочла о пожаре, который разрушил одно из зданий в студенческом городке, и унес жизни 132 подростков в ночное время. Мне хотелось спросить, что такая толпа студентов забыла в подвале университетского блока. Но я перевернула страницу и нашла ответ. Ринг для подпольных боев, и подозреваемый — парень, похожий на Мэддокса. «Господи, что это?» — спросила я. «Дочитай «Да до конца», — сказал босс, по-прежнему стоя ко мне спиной. Тут мой взгляд зацепился за два имени — Мэддекс и Эбернати. Еще через несколько страниц все встало на места, и я подняла взгляд на босса. «Твой брат женат на дочери Эбернати?» Мэддекс не обернулся. «Ты издеваешься надо мной?» Босс вздохнул и, наконец, повернулся ко мне. «Если бы...» В конце следующего месяца они вновь дадут друг другу клятвы в церкви святого Томаса, в присутствии родных. Их первая свадьба состоялась в Вегасе почти год тому назад. Я подняла папку в воздух. Через несколько часов после пожара. Смышленая девчонка. Мэддекс медленно подошел к столу и снова сел. От его неусидчивости я нервничала даже больше, чем он сам. С чего ты решила, что это ее затея? спросил он. Кажется, он не из тех, кто позволит девушке себя спасти, сказала я, вспоминая защитную позу парня на фотографиях. Медекс усмехнулся и опустил глаза. Он никому не позволит себя спасти, поэтому все так и сложно. Спецагент Паланский считает, что я нуждаюсь в поддержке, и мне придется с ним согласиться. Поддержки? В чем? «Я собираюсь рассказать все брату после церемонии». «То, что она вышла за него из-за алиби?» «Нет», — босс покачал головой. «Возможно, Эбби вышла за моего брата по определенной причине, но причина это в том, что она его любит». Мэддокс нахмурился. «Сердце брата будет разбито, если он узнает правду, даже если Эбби действительно пыталась его спасти». «Ты всегда делаешь то, что лучше для твоих братьев?» Он посмотрел на фотографии, скрытые от моих глаз. «Ты представить себе не можешь». Мэддекс вздохнул. «Я сделал все возможное после пожара, но ты же видишь список погибших и должна понимать, что приговоров 10 лет для одного Адама будет недостаточно. Его обвинили в 264 случаях непредумышленного убийства по двум пунктам на каждую жертву. «И как это удалось окружному прокурору?» спросила я. Адама осудили по двум разным статьям. Убийство по преступной неосторожности и уголовный проступок. Я кивнула. «У меня были связаны руки», проговорил Мэддекс. «Я не мог помочь брату, пока не рассказал все по-лански, что сделало меня самым молодым поосом в истории бюро». У меня появился доступ к тому, что им было нужно. Сперва мне не поверили. Мой младший брат встречался, а потом женился на дочери человека, интересного нам по одному из крупнейших дел, Мика Эбернати. Я уговорил Полански, конечно, с одобрение директора, снять с Трэвиса обвинение, если брат согласится с нами сотрудничать. Но это дело может занять больше времени, чем его предполагаемое заключение. «Он будет предоставлять ценную информацию?» — спросила я. «Нет». «ФБР его завербует?» — потрясенно спросила я. «Да, просто он этого пока не знает». Я скривилась. «Зачем говорить ему на свадьбе?» «Я скажу не на самой свадьбе, а на утро после нее, до моего отъезда. Я должен сделать это лично, «Но не знаю, когда увижусь с братом в следующий раз. Я больше не езжу домой». «А что, если он не согласится?» Мэддекс тяжело вздохнул. Видимо, эта мысль причиняла ему боль. «Он отправится в тюрьму». «А я тут при чем?» Мэддекс слегка повернулся в кресле, по-прежнему сидя в напряженной позе. «Просто выслушай меня». Это на все сто процентов идея Ооса. И он прав. Так в чем дело? Мои мысли путались, а терпение было на исходе. На свадьбу мне необходима пара. Нужно, чтобы кто-нибудь еще из бюро присутствовал при нашем разговоре. Я не знаю, как брат отреагирует. Женщина-агент будет отличным подспорьем. Паланский считает тебя идеальной кандидатурой. Почему именно меня? — спросила я. — Он сам упомянул твое имя. — Что насчет Вэл? или Констанции? Медекс поморщился, потом уставился на свой палец, которым нервно стучал по столу. Он предложил подходящего агента. — Подходящего, — растерянно повторила я. — Двое из моих братьев влюблены в женщин, которым не хватает деликатности. «Значит, мне не хватает деликатности?» — громко сказала я, тыкая пальцем себе в грудь. «Издеваешься, мать твою?» Я повернула голову на бок. «Ты забыл, Вэл?» «Вот видишь», — проговорил Мэддекс, указывая на меня ладонью. «Именно так бы отреагировала Эбби или Камилла, девушка Трента». «Девушка Трента?» «Да, моего брата». «Брат Трент и Тревис. «А ты, Томас?» «Кого я пропустила?» «Тайгера и стула. Мэддекс не был настроен шутить. «Тейлор и Тайлер. Они близнецы. Родились между Трентом и мной». «А почему все имена на букву «Т»?» спросила я, но меня уже утомлял наш разговор. Мэддекс вздохнул. «Это популярно на Среднем Западе. Не знаю, почему Линди...» Мне просто нужно, чтобы ты поехала на свадьбу моего брата вместе со мной. И чтобы помогла уговорить его избежать тюрьмы. Вряд ли твоего брата будет так сложно убедить в этом. Бюро намного лучше, чем тюрьма. Но ему придется работать под прикрытием. И ничего не рассказывать жене. И что? Он очень сильно любит жену. Как и другие наши агенты под прикрытием. Фыркнула я не испытывая ни капли сочувствия. У Трэвиса на этот счет целая история. Его отношения с Эбби всегда были зыбкими, и Трэвис поклялся быть честным в браке. «Мэддекс, ты меня изводишь. Наши агенты под прикрытием просто говорят своим дрожайшим половинкам, что не могут обсуждать работу. И точка. Почему он не сделает того же? Он ничего не может ей рассказать». Тревис будет работать по делу, в котором замешан отец Эбби. Это определенно может стать серьезной проблемой в их семейных отношениях. Он не станет рисковать, если из-за этого потеряет жену. Он привыкнет. Мы снабдим его простым и понятным алиби, которого он будет придерживаться». Мэддекс покачал головой. «Лиз, в этом деле нет ничего простого». Придется быть очень изобретательными, чтобы Эбби не догадалась, что к чему». Он вздохнул и посмотрел на потолок. «У этой девчонки ум острый, как лезвие». Я прищурилась, глядя на босса. Меня насторожило то, что он назвал меня по имени. «Значит, Оос хочет, чтобы я поехала. А ты?» «Идея вовсе неплохая». «Значит, друзьями мы быть не можем». А вот притворяться парой все выходные. Пожалуйста. Тревисон, это трудно объяснить. Думаешь, он поведет себя агрессивно? Даже не сомневаюсь. Полагаю, ты не захочешь, чтобы я в таком случае выстрелила в него? Мэддокс сердито глянул на меня. Ну а в тебя можно выстрелить? Спросила я. Он закатил глаза, и я подняла руки в воздух. Я лишь пытаюсь понять свою роль во всем этом. Трэвис не слишком хорошо собой владеет, когда у него нет выбора. Если он посчитает, что потеряет Эбби, то станет размахивать кулаками. Лишиться ее из-за лжи или тюрьмы — не слишком хороший выбор. Он может отказаться от сделки. Неужели он так сильно ее любит? Думаю, это не вполне точное слово для описания его чувств. «Риск потерять Эбби равнозначен для него риску лишиться собственной жизни». «Как же это мелодраматично! Мэддокс задумался. «В этом вся суть их отношений». «Ясно». «Тренд устраивает мальчишник сюрприз в ночь перед торжеством в моем родном городе, Икенсе, штат Иллинойс». «Слышала о нем», — сказала я. Мэддокс растерянно глянул на меня. «Я проезжала его несколько раз по пути в Чикаго», — пояснила я. Мэддокс кивнул. «На следующий день мы отправимся в международный аэропорт Охара и оттуда вылетим на остров Сент-Томас. Я скажу Констанции, чтобы она отправила тебе даты вылета и маршрут». Меня терзали смешанные чувства из-за столь скорого возвращения в родные края. «Хорошо. Как я уже сказал, мы будем позиционировать себя как пару. Мои родные считают, что я работаю в сфере маркетинга, и я хочу оставить все как есть». «Они не в курсе, что ты агент ФБР?» «Верно. Могу я спросить, почему?» «Нет». Я удивленно заморгала. «Ладно. Полагаю, в гостиницах Икинса и Сент-Томаса мы будем жить в одном номере?» «Верно. Что-нибудь еще? «Пока нет». Я поднялась из-за стола. «Хорошего вам дня, сэр». Он прокашлялся, очевидно, удивившись моему ответу. «Спасибо, агент Линди». Я развернулась на каблуках и направилась к выходу, полностью контролируя свое тело. То, с какой скоростью я шла, как размахивала руками, насколько прямо держала спину. Мне не хотелось выдавать Мэддоксу мои истинные эмоции. Да я и сама точно не знала, Что именно чувствовала из-за предстоящей поездки? И лучше не давать боссу пищи для размышлений. Когда я вернулась в офис, то захлопнула дверь и рухнула в кресло. Положила ноги на стол, скрестив их в щиколотках. В дверь постучал агент Сойер и ожидающий посмотрел на меня из-за стекла. Я махнула ему уходить. «Значит, Мэддекс рад моему переводу в Сан-Диего» а ООС считает, что мне не хватает деликатности. То есть у меня ее даже меньше, чем у Уэллс с фирменным «Иди нахрен» или «Шлюхи Дэвис». Я взглянула на свою идеально отутюженную бледно-голубую блузку и юбку до колен. Да есть у меня эта долбаная деликатность. Раз я говорю все, что на уме, значит, я бестактная. Мое лицо вспыхнуло от злости. Я думала, что уже миновали дни, когда женщин в бюро называли федералами сиськами и тёлками. В большинстве случаев мужчин, которые позволяли себе сексистские замечания, затыкали их коллеги, даже без присутствия женщины. «Значит, мне не хватает деликатности. Да весь хренов отдел увидит, какая я, мать его, деликатная!» Я прикрыла рот, будто выругалась вслух. «Может, в чем то они и правы». Пронзительно зазвонил рабочий телефон. Дважды. И я поднесла трубку к уху. «Линди?» «Это Мэддокс». Я выпрямилась, хоть он и не видел меня. «Есть еще одна причина, по которой ты отличная кандидатура. О ней я ООСу не сказал». «Я сейчас упаду с кресла от предвкушения», — равнодушным тоном проговорила я. «Мы притворимся парой, и мне кажется...» «Ты — единственная женщина в нашем коллективе, которой будет комфортно в этой роли вместе со мной». «Даже не могу представить, почему». Линия погрузилась в тишину на долгие 10 секунд. «Я шучу. Приятно слышать, что дело не только в том, что ООС считает меня грубиянкой». «Давай кое-что проясним. ООС такого не говорил, как, впрочем, и я». «Вроде как сказал». Я не это имел в виду. Я бы врезал тому, кто сказал бы про тебя подобное. Теперь на линии наступила тишина по моей вине. Спасибо. Я не знала, что и сказать. Ожидай письма от Констанции. Есть, сэр. Хорошего дня, Линди. Я вернула трубку на базу и вновь положила ноги на стол, размышляя о поездке, предстоявшей нам через семь недель. «Мне придется провести несколько ночей наедине с Меддексом, притворившись его девушкой, и меня это вовсе не огорчало, хотя следовало бы». Я попыталась сдержать улыбку. Мне вовсе не хотелось улыбаться, и я намеренно нахмурилась. Я обманывала саму себя, самая моя большая ложь с тех пор, как я заверила Джексона и себя, что счастлива с ним в Чикаго. Вал легонько постучала в стеклянную дверь, А потом показала на часы. Я кивнула, и коллега удалилась. Я не знала, насколько могла обо всем распространяться. Я и так с трудом держала в тайне нашу первую ночь с Меддексом и свою главную обязанность в пятом отряде. К моему несчастью, Вэл была моей единственной подругой в Сан-Диего с ее сверхспособностью строить постулаты.